Глава 22. В квартире царила разруха. Разорванные вещи были свалены кучей в центре гостиной, вместе с поломанным кроватным столиком. Разбитая посуда рассыпалась осколками по паркету в перемешку с чайными листьями, цветными конфетками и моими лекарствами. Блокноты рассыпались на страницы и белели повсюду, Видимо, рвали их со злостью, потому когда даже жесткие картонные обложки были смяты. На стене виднелись пятна кофе. Расколотый кувшин лежал у плинтуса. Баночки с кремами, флаконы с духами, шпильки и повязки для волос — все в беспорядке валялось под ногами. У дверного косяка виднелась разбитая цифровая фоторамка. Половина экрана оказалась темной, а на второй широко улыбалось мое лицо. Словно кто-то насмешливо отрезал от меня изображение мужа. Я точно помнила, что он выглядел на этом снимке счастливым. Или мне хотелось так думать. Из спальни вышел Кейн. Меня заметил не сразу. Он остановился, слегка покачиваясь, и обвел мутным взглядом устроенный бардак. Потом уставился на меня, тряхнул головой и только после этого ощерился в злобной ухмылке. «Приперлась, значит!» «Кейн, заткнись!» Заорал он неожиданно. «Закройся, тварь!» «Не смей так говорить со мной!» Резко оборвала я начавшуюся мужскую истерику. «Ты оставил меня одну, и ты ушла с ним!» Его голос срывался на фальцет. «Не сопротивляясь!» «А где был ты?» Осведомилась я холодно. Страха не было совсем. В утреннем свете все виделось как-то по-новому. Бледный, трясущийся, с нездоровым румянцем на помятом лице, потухшими глазами парень не походил на звезду сцены, которой нравился миллионам. На нем была вчерашняя рубашка. Растегнутые пуговицы позволили увидеть отметину на коже, подозрительно похожую на свежий засос в обрамлении помады. Впервые этот вид не вызвал во мне протеста. Вдруг стало невыносимо тесно рядом с человеком, который был мне дорог очень долго. Был. Я явственно осознала, что могу размышлять об этом без привычного страха. «Не догадывался, что ты такая дешевка», — завизжал парень, выводя меня из ступора. «Ты побежала впереди него». «Что?» — я осознала смысл его слов. Кей насекся и поджал дрожащие губы. Ты видел, как я уходила? Надеялась сказать, что не сама ушла. Может, еще придумала бы, что тебя вынудили? Ты видел, как я уходила? Повторила я вопрос. Наблюдал. И то, что за мной вышел Лекс? Хотелось кричать, но я сумела сдержаться. Каждый вдох давался мне тяжело, а выдох еще сложнее. Даже без его ответа я поняла, что права. «Если бы ты сопротивлялась!» — буркнул он и наклонился, чтобы поднять бутылку, стоящую на полу. «Я помог». «Ты не пошел со мной!» — повторила я безжизненно. «Зачем?» Я огляделась, совершенно иначе оценив разрушенную комнату и мои испорченные вещи. «Ты не стал меня искать!» Я вспомнила, что телефон не трезвонил. «И вернулся домой, так?» «А чего ты ждала?» Выпалил он и глотнул темную жидкость из горлышка бутылки. «Ты сделала выбор». «Какой выбор?» «Этого Лекса предпочла мне». «И как он тебе?» «Наверное, не очень, раз ты вернулась так рано». «Ты бредишь. Или вы ночью играли в шахматы?» Он окинул меня презрительным взглядом. Платье помялось во время этого? Замолчи! Забыла, что у тебя есть муж. И повела себя как шлюха. Мне показалось, что в комнате стало теплее. Из спальни послышались странные звуки. Их заметила Кейн. Он воровато оглянулся и попытался загородить дверной проем. Но я успела увидеть женскую фигуру, мелькнувшую за его спиной. «Ты не смеешь меня винить ни в чем», — зло прошипел мужчина. «Это ты уехала с чужим мужиком? Повелась на его крутую тачку?» «Значит, ты видел, как он сажает меня в машину», — произнесла ядовито. «Наблюдал», — не стал спорить Кейн. «В груди грохотало. Мне стало жарко». Вынув из кучи одежды чудом уцелевшую футболку, я заметила виднеющийся из-под махрового халата гриф гитары. Деки лежали чуть поодаль, разломанные на части. Виниловая наклейка на одной из поверхностей растянулась, исказив рисунок кошки со звездой на лбу. Она смотрела на меня узкими, удивленными зрачками. От их вида на моих глазах навернулись слезы. Пальцы дрогнули. Это заметил Кейн. И усмехнулся. «Считаешь, что можешь меня разжалобить?» Я ухватила гриф гитары и вытянула его наружу. Струны вырвались из ткани, при этом они обиженно застонали. «Мне ее подарила мама», — шепнула я. «Что?» — не понял муж. «Ты разбил мою гитару». «Эту дешевку?» Он вынул из кармана штанов бумажник и вытащил из него несколько купюр. Потом Кейн сделал вид, что задумался, вытащил еще денег и небрежно кинул поверх вещей. «Твоя компенсация за урон!» Потом он оглянулся и хмыкнул, прежде чем кинуть в меня еще банкноту. «Это тебе, чтобы проводила девочку, а это...» Мужчина швырнул очередную купюру, чтобы убралась тут. «И...» Следующая бумажка упала между нами. «Приготовь мне кофейку!» Я обошла его и прошла в спальню, чтобы попасть в гардеробную. «Шматье сменить хочешь? Может, еще смоешь себя вон чужого мужика?» Супруг шел следом, но я не обращала на него внимания. В комнатке с разгромленными полками сидела девица. При моем появлении она встрепенулась и попыталась стать как можно менее заметной. Этому мешало одно из моих платьев, которое она надела. «Он порвал мои вещи», — пояснила девушка и задрала подбородок. «Лучше надень это», — я сняла с вешалки синий брючный костюм. «У тебя ноги длинные, смотреться будет шикарно». Кейн едва не упал от такого заявления. Потом удивленно икнул. В свою очередь я сдернула с себя одежду, чтобы натянуть любимые джинсы и футболку. Старые кроссовки тоже пережили торнадо с именем разбушевавшийся Кейн. Потертый рюкзак я забросила пару белья и коробку с мелочами. Преодолев расстояние между нами, муж вытащил ее и откинул крышку. Хочешь у меня украсть? Он осекся, увидев свою фотографию, лежащую сверху. Я вынула снимок и кинула его на пол. Ты прав, лишнего мне не надо. Забрав оставшееся, я обогнула его и пошла прочь. Муза! «Заорал муж, очнувшись. «Ты куда пошла?» «Мне давно пора было это сделать». «Сделать?» «Что именно?» Удивленно уточнил он, кажется, немного протрезвев. «Ты чего удумала?» «Я ухожу». Мужчина схватил меня за плечо, развернув к себе. «Ты не можешь!» «Смотри, как я это делаю!» Он попытался ударить меня. Вот только я была готова, поднырнула ему под руку и ухватила гриф любимой гитары. Вмазать гаду было лучшим решением.